Глава девятая. Брок прильнул к ее губам, и мурашки побежали уже по всему телу. «Санта, дай мне сил!» Фрэнки серьезно влипла. Таяла она быстрее взбитых сливок на горячем шоколаде. Ну и что она творит? Фрэнки отстранилась, стараясь выглядеть не так ошарашенно, как на самом деле себя ощущала. Брок улыбался. Очень самодовольно. «Ну, как тебе такой пиар?» «Очень даже неплохо», — вынужденно призналась Фрэнки. Он вопросительно вскинул бровь. «Всего лишь неплохо». «Ладно, очень даже хорошо. Но я серьезно, Брок, я просто не...» Договорить она не успела, потому что он опять ее поцеловал и запустил пальцы ей волосы. «Пощады! Как же давно она ни с кем не целовалась! И думать забыла, как это безумно приятно!» Но что-то тут не сходилось. Ей нужно было время, чтобы все осмыслить. И она его оттолкнула. «Так, давай притормозим!» Он удивился, но тут же кивнул. «А, да. Пойдем к тебе. Закончим пиар-компанию там». Второй Мартини заодно с разбушевавшимися гормонами как сговорились, и она вполне могла ему поддаться. Не самая здравая мысль. Фрэнки была не в том состоянии, чтобы мыслить разумно. И думать ей не хотелось. Ей хотелось быть любимой. «Ощутить мужское прикосновение, уснуть в сильных руках, но все же...» «Лучше вовремя закончить, так что давай-ка сворачиваться», — сказала Фрэнки. Улыбка у него растаяла. «Ты же не передумала. У нас еще есть шанс». «Попытай счастье со мной», — Фрэнки вытеснила строчку из песни Абба в самый дальний уголок сознания. «Мне нужно время», — сказала она. «Я ни с кем не встречалась с тех пор, как...» Фрэнки не смогла договорить. Глазам опять подступили слезы. Но она только всхлипнула и осушила остававшейся Мартини. Он положил руку ей на плечо. Я понимаю, я тоже далеко не сразу оправился после разрыва. Он только что сравнил расставание с девушкой и смерть ее мужа. Их разделяет далеко не только разница в возрасте, а еще и разница в восприятии. Они все равно, что из разных миров. Мне пора. Фрэнки выскользнула из кабинки, а следом за ней и брок. Он помог ей надеть пальто и проводил до машины. «Ты как за рулем нормально?» — спросил он. Фрэнки кивнула. «Шикарно!» «Ты-то да», — сказал он с улыбкой. Фрэнки улыбнулась в ответ, но в полсилы. «Я позвоню», — сказал он и поцеловал ее еще раз, чтобы наскоро напомнить первый пробный поцелуй в баре. «Не утруждайся». Но от этих слов она воздержалась. иначе это прозвучало бы обидно. Поэтому она кивнула и села в машину. Брок подождал, пока она пристегнулась и повернула ключ зажигания, а затем отошел и вскинул руку. Фрэнки на силу махнула в ответ и тронулась с места. «Айк, ну что я творю?» Вернувшись домой, она включила отопление, подхватила плед и плюхнулась на диван с телефоном в руках. Муж Виолы, наверное, сейчас патрулирует улицы Кэрола в надежде найти нарушителей, чтобы хоть чем-то заняться, А Виола смотрит что-нибудь по-кабельному, дожидаясь отчета от Фрэнки. Виола взяла трубку и сразу спросила. «Ну и чего ты так рано звонишь? Ты должна была шалить с Броком». «Я и хотела», — сказала Фрэнки. «Да? Ну, кались", нетерпеливо потребовала Виола. «Он меня поцеловал». «Ох, мамочки, ну а ты что, завелась?» — Фрэнки вздохнула. «Ну да, приятно, когда тебя целуют». «Тогда чего ты так рано вернулась домой и звонишь?» потому что сердце было не на месте. В каком смысле? Мы в разных категориях мыслим. Чего? Просто когда мы с Айком в первый раз поцеловались? внезапно нахлынувшие воспоминания перенесли ее в тот вечер, когда они поставили машину на берегу озера, и Айк ее поцеловал. Ей тогда хотелось, чтобы он целовал ее целую вечность. Что он и сделал. Они ходили всего лишь на пару свиданий, но Фрэнки уже поняла, что он тот самый. Она с самого первого приветствия знала, что они сойдутся. И поцелуй это лишь доказал. «Я знала, что нам суждено быть вместе. Нутром почувствовала. Но ты же от поцелуя с Броком что-то ощутила? Да, я возбудилась, но на доказательство это не тянет». «Доказательство», — озадаченно повторила Виола, «что в долгосрочной перспективе все сложится». «Так ты волнуешься о разнице в возрасте?» «Да, но не только. Мы друг другу не пара». «Если только не решишь дать ему шанс», — предположила Виола. «Он же вроде парень приятный». «Это да, просто он же не...» «Айк», — подсказала Виола. «Я понимаю, что такого, как Сайком у меня уже не будет». «Ничего подобного, все отношения разные». «Я понимаю, но эти отношения не сложатся, тут я уверена. Пора с этих санок слезать, а ему в партнеры уготован кто-то другой», — сказала Фрэнки. «Думаю, тут стоит слушать свое сердце», — ответила Виола. «Я тоже». — согласилась Фрэнки. Ее гормоны этот выбор не одобрят, но уж придется им как-то справляться. Брок написал ей на утро. «Хочешь, сходим на обед?» «Извини, но мы сейчас зашиваемся». И тут она не соврала. Чем ближе Рождество, тем больше хлопот в магазине. Ей было некогда обедать с молодыми мужчинами. Фрэнке и так пришлось оставить подчиненных управляться в праздничном настроении своими силами, ведь этим утром ей предстояло собрание комитета по сантошествию. «Будешь меня игнорить?» — спросил он и добавил смеющийся смайлик. «Было не просто игнорировать того, кто работал в магазине по соседству. Нет!» — написала она и повторила его смайлик. «Надо будет с ним всерьез поговорить». как только Фрэнки разберется, как это устроить. А пока что самое время заскочить в офис торговой палаты и встретиться с воротилами, решавшими судьбу сантошествия. Войдя в переговорную, Фрэнки обнаружила, что остальные члены комитета уже на месте. Хейзел Уиллис, владелица сказочных игрушек, Отем Сильверс, заправлявшая на пару с мужем салатницей, Джеймс Варшоу, владевший салоном у Джеймса и хранивший секреты женщин со всего города, Терезия Нордлайл, владелица булочной, всем пекарням пекарни и королева шоколадных круассанов, и, наконец, Барбара Филдинг, сидевшая во главе стола на правах председательницы комитета. «А мы уж думали тебя не ждать!» — поприветствовала Барбара Френки, опоздавшую на каких-то жалких пять минут. «Разве я хоть раз пропускала заседание по сантошествию?» — парировала приторным голосом Фрэнки, «особенно учитывая, что это мое детище». Барбара нахмурилась, и морщины возле губ стали глубже. Учитывая ее худощавое телосложение, кому-то давно пора было посоветовать ей не ходить во всем черном, потому что смотрелось это, будто женушка мрачного жнеца устроила тур по Кэролу. По представлениям Фрэнки, тот, кто выбрал делом своей жизни вязание, должен выглядеть мягким и пушистым, как любимая бабуля, прямо как Адель. Но Барбара была отнюдь не мягкой и пушистой, что внешне, что по характеру. «Твое детище принадлежит всем нам, один в поле не воин». С легкостью, едва не улыбаясь, ответила Барбара. «Что ж, если все в сборе, давайте начнем. Джеймс, как у нас дела по части соцсетей?» Джеймс выглядел так, как будто это он держал магазин пряжи. Весь мягкий и пушистый. В рабочее время он предпочитал носить джинсы с футболками, но в честь собрания надел к джинсам белую рубашку и красный жилет. «Все хорошо, только что выложил в соцсеть карусель с фотками с прошлого парада», когда шествием заправляла Фрэнки. Если бы она в прошлом году после шествия не махнула в рождественский круиз и не пропустила разбор полетов после мероприятия, то так бы и осталась во главе комитета. В ее отсутствие Барбара провела мощную предвыборную кампанию и на следующем заседании комитета обеспечила себе на будущий год место председателя. Фрэнки считала самовыдвижение ниже своего достоинства, но потом не приминула спросить о том, почему Барбару поставили во главе комитета. и почему Отэм одобрила ее кандидатуру. Ощущение было такое, будто ее предали. «Барбара сказала мне, что ты устала курировать мероприятие и хочешь взять перерыв», — объяснила Отэм. Но перерыв ей нужен был разве что в общении с Барбарой. От этого она бы и сейчас не отказалась, но что поделать, в жизни каждого был свой уполномоченный раздражитель, и для Фрэнки это оказалась Барбара. «Она тебе просто завидует», — говорила Адель. «У тебя самый прелестный магазин во всем городе, и все тебя любят. Но ее же тоже кто-то любит, наверное», — отвечала Фрэнки. «Она ведь до сих пор не разорилась. Не ее, а пряжу». Вот в том-то и дело. «Я так подозреваю, что газета нам поспособствует, Фрэнки?» — спросила Барбара, выжидающе вскинув бровь. Почему-то все по умолчанию считали, что раз уж Фрэнки знакома с Глафредом, а ее сестра там работает, то у Фрэнки все схвачено. Но в газете это мероприятие освещали так подробно не из-за Фрэнки и даже не благодаря Стеф, а потому что сантошествие в их городе стало большим событием. «Конечно», — ответила Фрэнки. «Пожалуйста, передай сестре, что я готова дать интервью в любое удобное время», — сказала Барбара. «Непременно», — отозвалась Фрэнки. А еще она посоветует Стев поискать себе других респондентов, нежели тратить время на нынешнего заседателя. «И кто тут еще пассивно-агрессивный?» «Уж точно не я». Обсуждения продолжились дальнейшими отчетами о перекрытии главной улицы к утру накануне парада, о приглашенных на ярмарку посреди центральной площади торговцах и ремесленниках. Ну и, конечно же, Барбара не могла не погладить себя по головке за включение в программу дикенсовских песенников. «Всегда хорошо привносить что-то новое», — сказала она. «Кстати, о новом. Мне кажется, можно устроить конкурс по выпечке». — сказала Отем. — Праздничных кексиков или пряничных домиков можно будет выставить изделия конкурсантов по всему городу, а жители пусть голосуют. — Прекрасная идея! — одобрила Барбара. — Но в этом году поздновато. Надо было прошлой весной предлагать, когда мы все вместе накидывали разные идеи. Отем нахмурилась и пробормотала. — Не такой уж это трудоемкий план. — Умеешь поощрять людей, — подумала Фрэнки. — Задумка отличная. Надо будет обязательно устроить это в будущем году. «Все сразу вместить не получится», — строго отрезала Барбара. «А теперь обсудим мистера и миссис Клаус», — с улыбкой сменила тему она. «Как все вы знаете, Митч Говард согласился снова играть Санту». Фрэнки улыбнулась, предвкушая, что ее вот-вот объявят миссис Клаус. Она еще на самых ранних этапах планирования сказала членам комитета, что с радостью будет и дальше играть эту роль. «А что касается миссис Клаус», — Фрэнки постаралась принять скромный вид. Я думаю, надо позволить Фрэнке передохнуть. Чего?» Скромную улыбку Френки сменил хмурый взгляд. «Я же еще прошлой весной сказала, что с радостью сыграю миссис Клаус. Да, но у тебя и так столько хлопот с магазином, плюс еще работа в комитете. Мы подумали, что передышка не помешает». Опять двадцать пять. «Кто это мы?» Успротивилась Френки. «К тому же надо и другим дать шанс», — сказала Барбара, уклонившись от вопроса Френки. Я обсудила это с Джеймсом. Бедный Джеймс сидел с таким видом, будто порезался своими парикмахерскими ножницами. И мы решили, что будет весело, если устроить конкурс на роль миссис Клаус, чтобы женщины Кэрола посоревновались за такую честь. «И по каким критериям будет отбор?» — осведомилась Фрэнки. «Пусть будет соревнование по типу конкурсов красоты», — ответила Барбара. «Так, значит, на конкурс по выпечке времени нет, зато найти замену Фрэнки — это запросто». «Что, будете решать, у кого белее волосы?» — подколола ее Фрэнки. Барбара пропустила ее подколку мимо ушей. «Устроим конкурс в пятницу накануне парада. Пусть наши кандидатки на роль миссис Клаус устроят в городе компанию, а вечером на конкурсе мы возьмем у них интервью, а потом устроим всеобщее голосование». потом щелкнула пальцами. И пусть каждая участница сделает на конкурс какую-то выпечку. Пряничный домик. Пусть это тоже будет частью конкурса. «Ну вот», — благосклонно ответила Барбара. «И праздничную выпечку тоже удастся вписать». Хейзел озабоченно посмотрела на Фрэнки. «Что думаешь, Фрэнки?» — спросила она. Фрэнки через силу улыбнулась. «Как по мне, задумка отличная». Она и правда так считала. С компанией она запросто справится. Попросит Натали помочь ей с пряничным домиком, а сама. «Только членам комитета выдвигать свою кандидатуру нельзя», сказала великий телепат Барбара. «Тогда все будет честно и беспристрастно». Нет, это просто Барбара не хочет видеть Фрэнки в роли миссис Клаус. Фрэнки усилием воли разжала зубы и натянула улыбку, а про себя пожелала своей злишей сопернице всевозможных праздничных напастей. «Чтоб на тебя елка свалилась, чтоб ты тестом сырым отравилась». Чтоб твой бывший сошелся с моделью Виктория Сикрет и постил с ней фотки во всех соцсетях, чтоб тебе в рождественском чулке попалась змея. А, стоп, змея как раз и будет вешать чулок. Фрэнки слышала, как крохотный эльф нашептывает ей на ухо «Не распаляйся». Ладно, проехали. Великодушие Фрэнки не чужда, Ей незачем все время перетягивать внимание на себя. Может, где-то в Кэроле какой-то женщине действительно нужна эта почетная роль, и ей не помешала бы поднять самооценку и настроение, если сладит с пряничным домиком. «Тогда устроим голосование?» — спросила Барбара. «Кто за?» Все единогласно подняли руки, включая Фрэнки. Она умела работать в команде, даже если капитан ей не по душе. «Хорошо. Так вот, я уже связалась с радио KZAM. Еще до голосования?» Возмутилась Фрэнки. Барбара пожала плечами. «Я знала, что все согласятся». Невероятно. Барбара не возглавляла комитет. Она единолично все решала. Пока Фрэнки пыхтела от злости, остальные выносили решение по новоявленному конкурсу красоты, ответственной за который назначили Хейзел, А затем собрание объявили закрытым. «Ты правда не против снять себя роль миссис Клаус?» спросил Джеймсу Фрэнки, когда они вышли на улицу. «Великодушие. «Ты же само великодушие!» Фрэнки повторила про себя эту мантру. «Само собой!» — ответила она. «Надо признать, сперва меня это немного ошарашило, если между нами у меня такое чувство, словно сантошествие уводят прямо у меня из-под носа». «Выходит, что великодушие в ней только наполовину, но на больше ее бы сейчас не хватило». «С хорошей идеей всегда так. Она разрастается, и вот уже один ее не потянешь», — сказал он. Но мы всегда будем видеть в тебе, миссис Клаус. Это же ты все придумала. Он оглянулся через плечо. Барбара вроде как только что вынудила всех согласиться на эту затею с миссис Клаус. Все в порядке, Джеймс. Я буду скучать по роли миссис Клаус, но если кому-то правда нужно это место, я не против. Вся суть мероприятия в том, чтобы поддержать малый бизнес и сплотить местных жителей. Вот что нужно держать в уме. Но Фрэнке все-таки хотелось поворчать. Нужно было выпить гоголь-моголь латте. Срочно. и найти сочувствующих». Фрэнки написала Митчу. «По кофейку не хочешь, если свободен?» «Конечно», — прилетела в ответ. «Встретимся на месте». Пару минут спустя Фрэнки с Митчем уже устроились за столиком в кофейне, потягивая гоголь-моголь латте. На этот раз за счет Фрэнки. «Это меньшее, чем я могу отплатить за то, что пользуюсь тобой как личным мозгоправом», сказала она. «Ну и чем на этот раз тебя взбесила Барбара?» спросил Мич. Забрала у меня мой фартук, миссис Клаус, вот что. Убедила членов комитета, что я слишком заработалась и выдохлась, чтобы взять на себя эту роль. Но я и есть миссис Клаус, — подвела итог Фрэнки, отхлебнула латы и ненароком обожгла язык. Вот и наказание за жалобы, — подумала она и сердито поставила кружку на стол. Ты просто злишься, что не сможешь провести весь день со мной, — подколола ее мич Если подумать, она и правда была не в восторге, что кто-то займет ее место подле него. Они же все эти два года с самого начала Санта-шествия вдвоем его возглавляли. И Фрэнки почему-то решила, что так пойдет и дальше. «Так не должно быть», — проворчала она. «Ну что ты, не дуся. зато ты сможешь прийти и посидеть у меня на коленках». «Ха-ха!» «Посидеть у Митча на коленках? С чего бы эта мысль казалась ей немного заманчивой?» «Так не пойдет. Они всего лишь приятели, иначе и быть не могло». «Я понимаю, что веду себя незрело». призналась она, отбросив мысли о коленках Митча. «Но чертовски больно терять лавры первенства, и я точно знаю, что Барбара подстроила все это на зло. Она никогда меня не любила. Ей просто завидно. Прими это как комплимент». «Я бы так и поступила, если бы она не направляла эту зависть против меня». «На этот год уже все решено. Как будешь выкручиваться?» Фрэнки подхватила кружку. «Заливать горе латте?» Митч усмехнулся. «Рождество все равно принесет тебе радость, и неважно, кто в итоге будет миссис Клаус. У тебя же есть семья и друзья, которым ты дорога, а Барбаре такого не скажешь». «Это верно. Барбара была в разводе, и детей завести не успела. Из надежного источника городских сплетен Фрэнки знала, что с родной сестрой они даже не разговаривают. Оставался только комитет и неудачно расположенный магазин». «Так кого ты прочишь на роль миссис Клаус?» спросил Мич. «Никого». — ответила она, опять погружаясь в уныние. — Но надо же кого-то выдвинуть. Я над этим подумаю. Самый подходящий момент — надеть шапку эльфа-помощника. Все мы знаем, как ты любишь это дело. Хм, уверен, ты кого-нибудь подберешь. мич допил оставшийся кофе. Мне пора обратно в магазин. Да, мне тоже пора. Мама наверняка уже созрела для обеденного перерыва. У нее назначено свидание с одной из подружек. Они распрощались у дверей праздничного настроения, и Френки проскользнула в дверь. Ее праздничный лесок переливался елочными огнями, с витрины ей салютовали щелкунчики, кругом слонялись покупатели, разглядывая снежные шары с игрушками и болтая друг с другом. Фрэнки удачно выбрала название для магазина. Оно так и дышало праздником. В дальнем углу Адель усиленно пыталась продать деревянный адвент-календарь ручной работы, на который они повесили 20 скидку. Эленор пробивала покупки пожилому мистеру бараузу который всегда дарил внучкам елочные игрушки, а Натали упаковывала для Виолы свои фирменные конфеты. И Стеф была тут как тут, снимала все происходящее на фотоаппарат. Вот оно, царство Фрэнки, по-настоящему праздничное. Ей не нужен был никакой комитет, чтобы заслужить звание миссис Клаус. Она и так ей была. «Какими судьбами?» — поздоровалась она со Стеф. «Хожу по городу, снимаю наши магазинчики за работой. Для фотоматериала, к статье о санта Сантошествии. Пару недель назад кое-кто предложил. А именно Фрэнки». «Здорово этот кто-то придумал», — ответила она и подмигнула. «У меня с прошлого года есть фотка с тобой в роли миссис Клаус. Включу ее в подборку. А еще ты можешь собрать фотографии кандидаток на роль миссис Клаус этого года». «В каком смысле?» — спросила Стеф, и Фрэнки рассказала ей про махинации Барбары. «Вот же про ныра — сказала Стеф и покачала головой. — Что поделать? Может, пора кому-нибудь другому сыграть миссис Клаус? Наверняка кому-то в городе не помешает поднять самооценку. Но кому? Кто подойдет на роль очаровательной миссис Клаус? Взгляд Фрэнки остановился на Эленор с улыбкой, передавшей мистеру Барроузу их фирменный красный пакет, набитый покупками. В последнее время Эленор все больше улыбалась. Преображение творило чудеса. «Так, может, роль миссис Клаус тоже пойдет ей на пользу?» Элинор, определилась Фрэнки, «она у нас само самоочарование отлично подойдет на эту роль». Стеф понизила голос. «Что-то мне не верится, она же такая стеснительная, зато дружелюбная, ей это только на пользу», — сказала Фрэнки и решительно кивнула. Элинор, окликнула она свою сотрудницу и торопливо подошла к кассе, «как ты смотришь на то, чтобы сыграть в этом году миссис Клаус?» «Миссис Клаус?» переспросила Элинор. «Но ведь обычно в этой роли выступаешь ты, по словам Натали». «Мам, неужели ты отказываешься от своего законного места в санях?» спросила Натали. «В пользу достойной претендентки», ответила Фрэнки и рассказала про предстоящий конкурс. «Вот я и подумала, что Элинор отлично подойдет на эту должность», заключила она. Элинор вся побледнела. «Ох, да как же я...» И «Еще как!» Бойко отозвалась Фрэнки. «Можешь одолжить мое новое красное платье на конкурс красоты в самый раз». «А мне придется отвечать на вопросы?» «Скорее всего, нет», — заверила ее Фрэнки, очень кстати, позабыв про предложение Барбары устроить кандидатам интервью. «Но если придется, ответ всегда один. Мир во всем мире», — сказала Виола и Натализа хихикала. «Не смейся. Я в свое время именно так и получила звание «Мисс Западный Сиэтл». «Ну вот совет от эксперта. Виола тебя поднатаскает, а мы поможем с пряничным домиком». «Пряничным домиком?» обессиленно переспросила элинор «Это будет частью конкурса», ответила Фрэнки, но тут же сменила тему. «Развесим по всему городу постеры, в том числе в нашей витрине. В роли миссис Клаус очень весело, да и с нашим Сантой ты уже знакома. С Митчем работать одно удовольствие, а наши покупатели единогласно выберут тебя», добавила Фрэнки. «С Митчем?» оживилась Эллинор. «Он всегда в роли Санты», — ответила Натали. «А я попрошу, чтобы Террил всех в участке подбил голосовать за тебя», — пообещала Виола. «Ну вот, пожалуйста, считай ты первый кандидат на победу», — сказала Стеф. «Кстати, как насчет интервью с первой официальной претенденткой на роль миссис Клаус?» «А что мне сказать?» «Что первая в голову придет», — ответила Стеф. Она нажала кнопку записи на телефоне. «Итак, в лице миссис Клаус от города Кэрол, что бы вам хотелось реализовать в этом году?» Глаза у Эллинора круглились. «Эм, мир во всем мире!» — шепнула Виола, и Наталья улыбнулась. Эллинор задумалась. «Вообще, если бы я была миссис Клаус, если бы мне было под силу осуществить любое рождественское желание, то я устроила бы так, чтобы люди могли собраться всей семьёй, и все бы друг с другом ладили, и каждый ребенок просыпался рождественским утром с улыбкой». Оглянувшись на Фрэнки, она улыбнулась. Может, мне поэтому и нравится работать в праздничном настроении. Я понимаю, что материальные вещи не принесут настоящего счастья, но веселые праздничные украшения помогают не забыть радостных ощущений». «Ого», — сказала Стеф, — «отлично сказано». «И тут не поспоришь». Фрэнки с улыбкой посмотрела на свою протеже. «Похоже, из Эленор и правда выйдет хорошая миссис Клаус». «Вам, наверное, не терпится принять участие в нашем первом конкурсе на роль миссис Клаус?» — спросила Стеф. «Еще больше мне не терпится познакомиться с жителями Кэрролла. Я очень рада, что переехала именно к вам». Эленор разошлась не на шутку, и натаскивать ее нужды явно не было. В магазин вошла женщина лет тридцати с лишним, и, стоя возле щелкунчиков, увлеченно наблюдала за происходящим. Фрэнки вспомнила ее. Она заходила на Черную Пятницу в поисках музыкальной шкатулки для матери, а заодно купила конфет Натали. «Куплю заранее в подарок на Рождество», — сказала она. «Себе». чем рассмешила Фрэнки. А пару дней спустя она вернулась за добавкой, на сей раз уже для подруги. Они с Фрэнки мельком обсудили любимые рождественские рецепты, пока она пробивала на кассе покупки. Приятная женщина. Фрэнки подошла поближе. «И снова здравствуйте! Вы меня помните?» Женщина явно удивилась. «Я помню всех покупателей», ответила Фрэнки. «Могу я вам с чем-то помочь?» «Я искала что-нибудь в рождественской тематике для маленького мальчика». «А что ему нравится?» «Да как обычно. Лего, видеоигры. Но мне бы хотелось подарить ему что-нибудь более традиционное. Может, игрушечную железную дорогу, если у вас такие есть? Не обязательно навороченную». «Как раз одна такая имеется нам сюда», — сказала Фрэнки отвела ее туда, где маленький локомотив тащил за собой вереницу вагончиков по рельсам вокруг елки. Фрэнки соорудила под железную дорогу целую деревушку с фонарями, церковью, магазином и парочкой домиков. «О, какая прелесть! Моему племяннику наверняка понравится!» — сказала женщина. «С мамочкой на Рождество, конечно, не сравнится, но что поделаешь!» «Рождество без мамочки? Как это печально!» — сказала Фрэнки. Лицо у женщины померкло, и она пожала плечами. «Она была еще совсем молода!» «Рак?» — предположила Фрэнки. Женщина покачала головой. «А невризма никто не ожидал. Могу себе представить!» Ответила Фрэнки, вспомнив, насколько неожиданно лишилась Айка. Тяжело оправиться после такой потери. Жаль, что брат никак не может никого себе найти. Он хороший человек и заслуживает счастья. Тут шестеренки завертелись. Ему бы Санту попросить найти кого-нибудь веселого на Рождество. Стеф, например. Боюсь, что в настоящий момент они с Сантой не в ладах. Его сын написал письмо Санте, а мой брат заставил Кларион убрать его с сайта. И вот кусочки пазла встали на место. Это же тот самый обозлившийся папаша, о котором ей рассказывала Стеф. «Эту страничку ведет моя сестра. Вон она, у входа в магазин, берет интервью одной моей подчиненной». «Надеюсь, мой брат не доставил ей неприятностей», — сказала женщина. «А ведь очень даже мог. Наверняка ему тоже не по себе. Может, даже извиниться захочет», — предложила Фрэнки. «Как в каком-нибудь добром праздничном фильме». Она так и видела, как разыгрывается эта сцена. «А надо бы», — ответила женщина. Может, вам с братом привести племянника увидеться с Сантой на сантошествии? Стеф тоже будет. На ней фоторепортаж для газеты. Я случаем не упоминала, что она не замужем». «Неужели?» Женщина расплылась в лукавой улыбке. «На сантошествии кого только не встретишь», сказала Фрэнки. «И правда, кого только не встретишь», ответила женщина, и они заговорщицки друг другу улыбнулись. Когда они договорились, Стеф уже пошла обходить другие магазинчики. Но, может, это и к лучшему решила Фрэнки, упаковывая женщине железную дорогу. Вдруг еще сестра наотрез откажется от встречи с мистером Гринчем. И очень не кстати, ведь у Фрэнки появилось хорошее предчувствие. Устроить эленор на роль миссис Клаус, найти потенциального мужчину для Стеф. И все одним взмахом руки. Ай да Санта-Фрэнки!